Александр Науменко. Чудесное спасение. Я увлекаюсь историей своего города. Всегда было интересно, что происходило в прошлом. Как жили люди в те давние времена, какие дома имелись, события и все такое. Хотя ладно. До моего увлечения мы еще дойдем. Это будет ниже, после рассказа, который я поведаю. А пока... Итак, шли восьмидесятые годы. Уже не помню точно, каким образом я попал в больницу. Может, грипп или нечто другое. На тот момент мне было всего 6 лет. Помню лишь, что поднялась высокая температура, и моя мама вызвала скорую помощь. В конце концов, меня забрали, поместив в детское отделение, которое располагалось в старинном здании. Оно было построено, дай бог памяти, в 1893 году. Двухэтажное сооружение, что приютилось на окраине больничного городка, казалось ветхим, если не сказать больше. Не помню всех подробностей, так как сами должны понимать, возраст, мое состояние и все в этом роде. Лишь запомнились суровые лица медсестер, которые ставили капельницы и кололи уколы. А еще мне не нравилось там, хотелось обратно домой в свою комнату, на продавленный диван, к любимым игрушкам. И пускай я лучше буду ходить в детский сад, чем лежать здесь, где плохо пахло лекарствами. На тот момент моя мама лежала со мной, но спустя какое-то время она тоже заболела, и ей пришлось покинуть детское отделение. На смену ей должна была прийти бабушка, а пока я оставался в одиночестве. Но мне ведь было шесть, так что кое-что самостоятельно мог сделать, и не совсем являлся беспомощным. И вот... Эту ночь мне предстояло провести в одиночестве, лёжа в кровати, слушая крики других больных детей, ведь там имелись и младенцы, правда, со своими матерями. Они располагались на первом этаже, в отличие от более взрослых. Вечером пришла медсестра, которая позвала нашу палату на укол. Сделали, ничего не поделаешь, довольно больно. Потом мне пришлось ждать отбоя, так как я плохо засыпаю под шум и включенный свет. Но даже тогда, если взять в расчет незнакомое место, сон особо не спешил приходить. А тем временем над городом сгустились грозовые тучи. Начался легкий дождь, запахло сыростью, что проникало сквозь слегка приоткрытую форточку. В палате почти никто не спал. Лежали и слушали гром, шум капель, о стекло. Кто-то ворочался, иные тихо переговаривались, поскрипывали кровати. По полу бегали тараканы и сороконожки. Последних я видел только днем, но от чего то не сомневался, что насекомые в основном активизировались ночью, когда особо не было опасности от людей. Наконец мои веки медленно сомкнулись. Я стал погружаться в мир сновидений, начиная уже различать некоторые образы, что находились на другой стороне сознания. Не скажу точно, что в ту ночь снилось, да и думаю, это не особо важно. Проснулся я от шума. Разлепив веки, увидел что в палате полно дыма. Кто-то кашлял, иные вопили. Как я узнал позже, в здании детского отделения ударила молния, крыша загорелась, на чердаке находился какой-то хлам, а балки успели рассохнуться от времени. Усевшись на кровати, я ошеломленно смотрел на все происходящее, о бегстве даже не подумал, так как растерялся. Да и куда бежать, если ничего не видно? Рядом с собой слышал испуганные голоса. Кто-то звал маму. Мелькали силуэты, огонь прорвался в отделение. В скором времени должна была рухнуть крыша, если судить по подозрительному и жуткому треску наверху. Мне вдруг стало страшно, ведь в больнице я находился один, мамы и бабушки не было. Кто поможет? Что в скором времени я могу сгореть? Как-то до конца не осознавал. Возможно, эти ощущения стерлись из-за прошедших лет, притупились временем. В конце концов, мамаши, которые были в больнице, похватали своих чад и бросились к выходу. Медицинский персонал также попытался вывести оставшихся детей. Но, вы огонь мешал им это сделать до конца. Нас в палате осталось четверо. Трое мальчиков и одна девочка лет пяти. Не скажу даже, как это произошло. Мы просто потерялись, а детей не заметили. Такие проколы иногда случаются, приводя к жертвам. Особенно в чрезвычайных обстоятельствах как же мы?» — мелькнула удивлённая и испуганная мысль. Дым стал ещё гуще. Лёгкие рвало от удушливого кашля. Глаза застилали слёзы. Где-то зловеще потрескивали доски, когда их быстро пожирал оранжевый огонь. «Мама!» — позвала та самая девочка. «Мама!» — подхватил один из мальчиков. «Мама!» Вскоре мы уже все орали, зовя на помощь своих матерей. Но никого из них не было рядом. Нас оставили. К нам не смогли добраться. Как я уже узнал гораздо позже, во взрослом возрасте медперсонал слышал наши вопли, но ничего не мог сделать. Все они в тот момент находились на улице на безопасном расстоянии, дожидаясь приезда пожарной команды. Все они стояли и слушали наши мольбы и крики ужаса, что вылетали из горящего здания. Никто из них не попытался прорваться к нам. Мы были обречены на смерть. Мы и четверо детей, что остались внутри. Где-то с грохотом рухнул потолок. Языки огня взметнулись вверх, перекидываясь на новые участки. Вновь затрещали доски. Что-то взрывалось с громкими хлопками. Возможно, бутыли с лекарствами или ампулы. Температура внутри здания резко повысилась. Даже не знаю... Когда это произошло? Время на тот миг не имело никакого значения. Просто в один из моментов, сквозь слезящие глаза, я увидел, как к нам приближается тонкий силуэт. Это была женщина, или лучше сказать, молодая особа, лет двадцати пяти, в обрамлении светлых волос, будто ангел. С нее можно было писать икону. Это чудо позвало нас мягким голосом, говоря, чтобы мы все подошли к ней. Я тут же соскочил с кровати, немешкая, подбежав к медсестре. На ней был надет белый халат. Отлично, моя маленькие, улыбнулась она. Улыбнулась так мягко, что на сердце разом стало легко, а слезы мгновенно высохли. Теперь давайте выйдем из этого места. В голосе совсем не слышалось тревоги, лишь материнская нежность. Я взял ее за руку, сразу же ощутив вселенское спокойствие. Мне чего то стало ясно, с нами будет все в порядке. Эта медсестра обязательно нам поможет и выведет из горящего здания. Приникнув к хрупкой фигуре в белом халате, точно утята к маме утке, мы двигались таким образом по коридору, направляясь к выходу. Нужно было пройти два коридора, а потом свернуть, и тогда будут двери на первый этаж, пока еще на безопасную лестницу но впереди возникло неожиданное препятствие в виде стены из огня. В этом месте рухнул потолок, подняв громадный вихрь из пламени. «Не волнуйтесь, мои маленькие», — вновь подала голос наша спасительница, «просто идите за мной и ничего не бойтесь». И мы пошли, сразу же поверив ей, ведь человек с такой ангельской внешностью не мог обмануть. Мы спокойно прошли сквозь стену огня. И языки пламени нас даже не обожгли, они лишь бессильно опадали, когда касались наших тел, будто вокруг нас имелась некая невидимая защита. Вскоре мы достигли выхода. Двери отсутствовали, вывалившись наружу. Дым стоял настолько густой, что видно ничего не было. Правда, я больше не кашлял. Наверное, все то же чудо, которое не давало огню трогать нас. «Живите долго, мои маленькие», — проговорила медсестра, подталкивая нас в спины. Мы бросились вперед и уже вскоре находились на улице на свежем воздухе. Я обернулся лишь раз, но своей спасительницы не увидел. Впрочем, в тот момент о ней никто и не думал. Все, кто находился на улице, были в шоке от нашего появления. «Как так? Дети вдруг вынурнули из дома? Живые здоровые?» После этого пожара детское отделение долго еще стояло в таком состоянии. Уже потом, после развала Союза, ближе к концу 90-х там выстроили новое здание. Пятиэтажное, современное. Я, конечно, часто вспоминал тот случай. Если бы не медсестра, не писать мне этих строк никогда. Но случилось так, как случилось. Мы смогли выжить, оставшиеся одни в палате. И на помощь нам пришла. Буквально несколько месяцев назад я сидел в архиве, просматривая старые газеты. Да, там было и о пожаре, в котором мне довелось побывать. К счастью, в ту ночь никто не пострадал. Правда, писалось о том, что медицинский персонал героически спас детей, а про то, что мы остались одни, ни слова. Ну, да богом судья. С другой стороны, все-таки они спасли большую часть, как ни крути. И вот, углубившись в историю, я просматривал газеты, которые относились к двадцатым годам прошлого века. Оказывается, в той больнице произошел еще один пожар, намного раньше нашего, если можно так выразиться. Кто-то поджег пристройку, которая примыкала к зданию, вспыхнул огонь, в палатах началось задымление. Кто и зачем это сделал, увы, не знаю. В архиве об этом ни слова. Короче говоря, персонал принялся эвакуировать больных и довольно благополучно. Всем удалось спастись, кроме одной медсестры. Да, вы, наверное, уже догадались. Та медсестра и девушка, которая спасла нас. Одно и то же лицо. Я смотрел на черно-белый снимок и не мог поверить. Ей было на тот момент всего 22 года. Она погибла задохнувшись от дыма, но спустя несколько десятилетий восьмидесятые снова вернулись, чтобы вывести из горящей больницы четверых оставшихся детей. Как и тогда, эта медсестра спасла жизни, являясь по сути уже сама давно не живой. Вот на этом и всё. Я рассказал то, что желал. Мне просто хотелось, чтобы об этом случае знали не только мы четверо, но и остальные люди. Несмотря на быстро развивающиеся технологии, в нашем мире все еще остается местечко для загадочного, сверхъестественного. И думаю, что так будет всегда. Всегда будут тайные вопросы, на которых не получить ответа. Заметка от 17 ноября 1921 года. Кубанский вестник. Медсестра спасла из горящей больницы 20 детей. В ночь с 14 на 15 ноября в здании детской больницы на улице Сенной 13 произошло возгорание. В результате пожара пострадали 30 пациентов больницы. К счастью, обошлось без жертв. Причиной пожара стал Конец рассказа.